Глава восьмая Верховный Лама приказал подать чаю. и утомил долгий рассказ. Да и Конвей чувствовал, что надо отвлечься, передохнуть. И чашечка чаю будет как каденция в музыке. Лишь только он подумал об этом, как старый монах, словно угадав его мысли, Конвей вспомнил про его телепатический дар, заговорил о музыке. «Один из верховных лам — талантливый пианист, ученик Шопена. Вы должны с ним познакомиться». Диалог продолжался в том же ключе, пока не закончилось чаепитие. И Конвей внешне спокойно проговорил. «Вернемся к тому, о чем шла речь. Значит, вы не отпустите нас. В этом, я полагаю, и заключается ваши условия». «Да, вы правильно поняли». Иначе говоря, нам суждено остаться здесь навсегда. Я бы выразил это иначе. Вы будете жить у нас до лучших времен. Не понимаю, почему из всех людей на свете выбрали именно нас. Вы, наверное, поняли, что мы стремимся по возможности пополнять число живущих здесь. И предпочтительнее, когда собираются вместе люди разного возраста представители разных стран. К сожалению, после Первой мировой войны, русской революции, экспедиции и научные исследования в Тибете полностью прекратились. Последний гость из Японии. Он живет здесь с 1912 года. Видите ли, Конвей, мы не знахари и не шарлатаны. Не всегда нам удается продлевать людям жизнь на века. Некоторые тоскуют и живут недолго. Другие доживают до глубокой старости и умирают от обычных для этого возраста болезней. Как показывает опыт, лучше всего у нас тибетцам. Им с рождения привычны высокогорные условия, в то время как выходцам из других краев приспособиться к ним труднее. Милейшие люди тибетцы, их немало среди нас но не уверен, что хоть кто-то из них перешагнет столетний рубеж. Бывают долгожители-китайцы, но отнюдь не все. Надежда у нас на представителей нордических и латинских народов Европы. Быть может, и американцы принадлежат к тому же типу. По счастью, теперь среди нас есть и американец, ваш компаньон. Однако мне следует ответить на ваш вопрос. Я упомянул, что за последние двадцать лет к нам никто не присоединился, и несколько членов общины за это время ушли из жизни. Наше будущее оказалось под угрозой. Но несколько лет назад нашелся приемлемый выход из положения. Молодой человек, житель долины, надежный, глубоко преданный нашему делу, предложил такой план. Он отправится за пределы Тибета и доставит сюда несколько человек. После долгих раздумий мы дали свое согласие. Следует идти в ногу со временем, даже в Шангрила. Значит, он получил задание угнать какой-нибудь самолет и доставить сюда пассажиров. Да, так было задумано. Ему разрешили действовать по своему усмотрению в соответствии с обстоятельствами. Но сначала он должен был пройти курс обучения в какой-нибудь американской летной школе. Но как ему удалось все устроить? Ведь мы совершенно случайно оказались тогда в этом самолете в Баскюле. Согласен, мой дорогой конвей, многое в жизни случайно. Но так сложились обстоятельства. И Талу представился именно тот случай, которого он ждал. Мог бы ждать еще год и два, мог не дождаться. Признаюсь, я был удивлен, когда дозорные дали знать, что на плато приземлился самолет. Авиация развивается стремительно, но я не думал, что так скоро обычный самолет сможет летать на подобной высоте. Самолет был необычным. Специальная модель для высотных полетов. И снова случайность. Нашему юному другу просто везло на случайности. Подробностей мы не сможем узнать. талу больше нет с нами. Мы оплакиваем его гибель. Он бы вам понравился, Конвей. Помолчав, Конвей спросил. Но ради чего это затевалось? Законный вопрос. За долгие годы мне не раз приходилось говорить людям, что их ждет. И я видел всякое — негодование, ярость, отчаяние, изумление, порой срыв, истерику. Но никто ни разу не поинтересовался, какова причина того, о чем я говорю. Вы первые и единственные захотели узнать подоплеку. Что же? Сегодня стремление узнать, завтра, быть может, придет понимание. А в дальнейшем появится и преданность нашему делу. Я не могу этого обещать. Вы испытываете сомнения, и это вселяет в меня надежду, ведь из сомнений рождается глубокая и непреодолимая вера. Но не будем спорить. Я только попрошу, чтобы разговор этот пока остался между нами. Конвей молчал. Наступит час, и ваши спутники, как и вы, узнают обо всем. Но ради них самих не следует торопить события. Я полагаюсь на вашу мудрость и не прошу у вас обета молчания. А теперь разрешите нарисовать вам заманчивую картину. Вы молоды, у вас, как принято говорить, вся жизнь впереди. В нормальных условиях вы можете рассчитывать на 20 или 30 лет активной жизни. Это отличная перспектива. Но вам и мне она, наверное, видится по-разному. В моем представлении это короткий, быстротекущий, исполненный суеты и сумятицы переход к старости. Вам, возможно, уготована более счастливая участь. В Шангрила иная мера времени, и ваши лучшие годы еще впереди. Вы на много лет останетесь таким же, как сейчас, и, как Хеншель, надолго сохраните молодость. И все же, поверьте, это будет лишь начало. На смену придет старость, возраст истинной и благородной мудрости почти неощутимый физически. В 80 лет вы будете, как молодой, легко взбираться в горы. Правда, не ждите чудес. Еще через 7 восемь десятилетий на ваши плечи ляжет бремя возраста. Мы не чудодеи. Нам не под силу одолеть немощи и победить смерть. Нам удается лишь замедлить бег времени в том кратком промежутке, что зовется жизнью. Не более. Здесь это возможно, в других местах немыслимо. Но к чему себя обманывать? Никто не вечен. Годы будут приходить и уходить. Услады плоти сменятся духовными радостями. Вы обретете спокойствие, глубину суждений. Зрелость мысли, мудрость и волшебный мир прекрасных воспоминаний и самый драгоценный дар — время. Подумайте сами, сколько угодно времени для чтения. Не нужно торопливо перелистывать страницы книг в надежде сберечь драгоценные минуты. При желании... Вы сумеете завершить любое самое трудоемкое научное исследование, на которое не хватает человеческой жизни. Вы любите музыку, будет время наслаждаться и ею. Вы цените добрые дружеские отношения, сколько радости принесет дружба с мудрыми и достойными людьми. Долгие годы духовного союза, когда друзья с вами, им не грозит смерть. Если же вы стремитесь к одиночеству, ничто здесь не может нарушить уединение. Лама замолк. Молчал и Конвей. Что вы скажете мне в ответ? Спросил наконец Лама. Извините меня, я многословен. Но я в том возрасте, когда это не почитают большим грехом, тем более у меня на родине. Вы беспокоитесь о жене? родных, детях, которые вас ждут, или о задуманном, но несовершенном. Верьте мне, если поначалу вас будут терзать душевные муки, то через десять лет и воспоминания о былом не останется. Но, по-моему, вам не неком особенно печалиться». Конвея поразила проницательность старого монаха. «Да, это так», — ответил он. Я не женат. У меня мало близких друзей. И я не стремлюсь к чинам и званиям. Не стремитесь. Вы не страдаете этим всеобщим недугом. Добиваться успехов на служебном поприще — дело для меня неинтересное и чересчур хлопотное, — объяснил конвей. И я выбрал должность консула. Пост весьма скромный. Но меня он устраивает. Значит... Душу в служебные дела вы не вкладывали. Ни душу, ни сердце и усердия особого не проявлял. Собственно говоря, по натуре я просто ленив. Если делаешь ненужное дело, лень — великое достоинство, — заметил Лама еле слышно. Но мы вообще не требуем ни от кого активной деятельности. Чанг, наверное, познакомил вас с нашим правилом. Не допускать крайностей. И в особенности важно знать меру в трудах праведных. Я, в частности, изучил десять языков. Мог бы овладеть и двадцатью, но к чему? И так во всем. Вы не найдете среди нас ни распущенных, ни аскетов. Мы любим вкусно поесть пока не наступает время себя ограничивать. И женщины в долине без чрезмерной скромности дарят своим расположением тех, кто молод. Я убежден, вы свыкнетесь с жизнью в общине. Должен заметить, что у вас есть необычная черта характера. Я до сих пор не встречал ее у тех, кто присоединялся к нам. Это не цинизм. И, конечно, неожесточенность. Отчасти, по-моему, разочарованность. Но также и зрелость суждений, какой не встретишь у людей вашего возраста. Она приходит в старости. Пожалуй, это бесстрастность. «Что же вам виднее?» — сказал Конвей. «Не знаю, как у вас классифицируют тех, кто здесь появляется, но на меня можно наклеить ярлык». 1914-1918. Таким образом, в вашем музее появится уникальный экспонат, участник Великой войны. Эти четыре года поглотили все мои душевные силы, все страсти. И хоть я предпочитаю не говорить о том, как на меня повлияла война, мне теперь ничего на свете не нужно. Шангрила все дышит покоем и очарованием. «И мне здесь легко», — помолчав, Конвей продолжал. «То, что вы рассказали о прошлом, необычайно интересно и производит сильное впечатление. Но обрисованное вами будущее, откровенно говоря, привлекательно лишь в абстрактном смысле. Мне было бы жаль покинуть Шангрила завтра, через неделю или даже через год. Но что я буду чувствовать, если доживу здесь до ста лет?» Я смирюсь с предначертанным мне будущим, но принять его всей душой смогу, только если в нем заложен для меня глубокий смысл. Я подчас сомневаюсь, есть ли смысл в жизни вообще. Если его нет, долгая жизнь вовсе бессмысленна. Друг мой, традиции обители, буддийские и христианские, помогают обрести цель в жизни. Возможно, но я не завидую долгожителям и не вижу причины, ради которой можно стремиться к продлению жизни. Существование нашей обители, где собрались вместе случайно попавшие сюда чужие друг другу люди, не бесцельно и не бессмысленно. Это не чья-то пустая прихоть или никому не нужный эксперимент. Все здесь подчинено высокому замыслу. В этой самой комнате в 1789 году Перро лежал на смертном одре, и ему было видение. Перед ним проходила его долгая жизнь, и он осознал, что самое прекрасное на свете не только приходящее, но и находится в опасности. Война, похоть, жестокость, способны уничтожить красоту. Он вспоминал прошлое и видел грядущее. Народы, ведомые не мудростью, но низменными страстями и стремлением уничтожать себе подобных. Смертоносные машины, все более совершенные, так что один солдат мог бы разгромить целую армию великого монарха. Он видел, как, превратив землю в руины, Отравив моря и океаны, люди ринулись в небеса. Разве его предвидение не сбылось? Оно сбылось. И это не все. Он видел, что наступит пора, когда в лютой вражде друг с другом люди обрекут на гибель и уничтожение хрупкие и беззащитные сокровища. Книги, картины, музыку. Все бесценное и прекрасное, что создано за тысячелетия. Все исчезнет, как библиотека Ливия, или будет стерто с лица земли, как весенний дворец в Пекине. И это возможно. Бесспорно. Но что делать? Может ли разум противостоять железу и стали? Поверьте, видения Перро станут реальностью. Вот почему я здесь, сын мой, вот почему здесь вы. Так будем же молиться, чтобы Шангрила удалось избежать гибели, грозящей миру. Избежать? Будем надеяться, и да прибудет эта надежда в наших сердцах. Когда вы доживете до моих лет, повсюду воцарятся мир и покой. И Шангрила уцелеет. Будем уповать на то, что беда обойдет нас стороной. Нашу мудрость и все то прекрасное, что мы сохранили от ушедших дней, мы передадим людям, когда уймутся между усобицы и пагубные страсти. Мы, хранители наследия, предназначенного для грядущих поколений. А до той поры будем радоваться жизни. И когда же наступит такая пора? Тогда, сын мой, когда сильные поглотят друг друга и восторжествует, наконец, христианская мораль, и кроткие наследуют землю. В слабом, еле слышном голосе была глубокая убежденность. Слова эти потрясли Конви до глубины души. Верховный лама поднялся и стоял рядом, бесплотный, призрачный. Конвей протянул руки, чтобы поддержать его. И вдруг, неожиданно для себя, он опустился на колени. Впервые за всю свою жизнь.